Глава третья. Саморазвитие и спасательные круги. Шесть практик гарантированного спасения от жизни с нереализованным потенциалом. В практике спасательных кругов Хелл собрал лучшие методы развития осознанности, формировавшиеся на протяжении столетий. Теперь этот ритуал стал частью и моего дня. Роберт Киосаки автор бестселлера Rich Dad «Пур Dad. «Чтобы расти над собой и стать тем, кто ты есть на самом деле, нужно огромное мужество». Эдвард Каммингс, американский поэт, художник, публицист, писатель и драматург. Для улучшения взаимоотношений первым делом нужно стать лучше самому. Поэтому для их развития прежде всего придется работать над собой. Чтобы создать потрясающие отношения, нужно понять, как самому стать потрясающим. Большинство людей живут не на той стороне огромной пропасти, которая отделяет нас, таких, какие мы есть, от тех, какими мы можем стать, и мешает строить жизнь и взаимоотношения, которых мы действительно хотим. Мы часто разочаровываемся в себе из-за постоянной нехватки мотивации, недостаточных усилий и результатов в разных сферах жизни и тратим слишком много времени на обдумывание того, что следует предпринять ради получения желаемых результатов, но не слишком часто действительно совершаем какие-нибудь шаги. Факт остается фактом. Чаще всего мы знаем, что нужно делать, но просто не делаем последовательно того, что знаем. Во взаимоотношениях все начинается с вас. Так было и в нашей паре. Каждый из нас совершал самостоятельное путешествие по пути личностного развития в определенных областях. Но путь к браку, о котором мы оба мечтали, обязательно должен начинаться с нас обоих. Близкие, интимные отношения — один из величайших инструментов человеческого роста и развития. Отправляясь в эту дорогу, супружеские пары должны понять и признать, что с течением времени будут эволюционировать и меняться, и постоянно корректировать свои цели и привычки по мере того, как брак будет вырастать из старых программ. Нравится вам это или нет, но все это непременно произойдет. Вас ждут трудности и проблемы разногласия, поэтому принять это как неизбежность и проактивно готовиться чрезвычайно важно для развития вашей личности. Такая эволюция обязательно поможет вам и вашему партнеру построить стабильные, счастливые, процветающие отношения. Личная сторона взаимоотношений состоит из двух ваших «я». Прежде чем стать парой, вы оба были независимы и по-прежнему таковыми остаетесь. Как мы уже говорили, быт и заботы о детях часто заставляют нас терять себя, поступаться своими интересами, однако брак процветает только при условии, что вы сильны, как личность. Вы — это ваш личностный рост, самосознание, уверенность в себе, здоровье и счастье. Вы и партнер основа отношений. Без работы над собой вы не сможете привнести в брак все свои лучшие качества и последовательно развивать его партнерскую, дружескую и любовную стороны. Саморазвитие — наиболее важное дело, которое можно сделать для построения легендарных отношений. Таких, какими вы будете гордиться, которые приносят огромную радость и смогут научить и ваших детей в будущем выстраивать и развивать образцовые отношения. Ведь дети учатся у вас тому, как относиться к себе и чего ожидать от окружающих. Твердо стоять на ногах — ваш важнейший вклад в фундамент близких и стабильных отношений. Благодаря этому вы устанавливаете границы для достижения эмоциональной близости, даже слияния с партнером, без страха потерять свое «я». Личная сторона взаимоотношений — это основа вашего «я» без которого невозможно прийти к «мы». Несмотря на то, что социальные сети связывают нас со старыми и новыми друзьями, сегодня общество разобщено больше, чем когда-либо ранее. А между тем, отношения с людьми — это наш самый ценный актив. Вам предстоит изменить ситуацию, стать лучшей версией себя — прекрасным супругом или партнером, потрясающим отцом или матерью и вдохновлять детей своим примером. Совершенствуясь ради себя, супруга и детей, вы оставляете будущим поколениям бесценное наследство. В основу этой аудиокниги положена идея о том, что для процветания отношений два человека обязаны привнести в них свои лучшие качества, прежде чем приступить к созданию глубочайшей связи, о которой мечтают. Для достижения этой цели как раз и предназначены спасательные круги. Только активный и целенаправленный личностный рост откроет вам путь к отношениям вашей мечты. Не терзает ли вас порой чувство, будто жизнь и брак, о которых вы мечтаете, и человек, которым вам необходимо стать, чтобы получить и то, и другое, недостижимы для вас? «Не кажется ли вам при виде счастливых, превосходящих вас во всем супружеских пар, что им удалось узнать какой-то секрет? Может, им известно то, чего не знаете вы? А знай вы этот секрет, то тоже преуспели бы?» Дело в том, что каждый из них сумел развить свою личность так, что это позволяет ему привнести в брак лучшее, что у него есть эмоциональный интеллект, самосознание и мировоззренческие установки, и все это укрепляет их союз. Когда Хелл второй раз в жизни достиг дна, краха бизнеса вследствие финансового кризиса 2008 года, первым испытанием была клиническая смерть, которую он пережил во время автомобильной аварии, он был опустошен и подавлен. Никакие из известных ему методов спасения ситуации не работали. Чего он только не перепробовал, лучше не становилось. И тогда он стал искать быстрый и эффективный способ перехода на новый уровень развития. Иначе говоря, отправился на поиски ежедневных практик, которые используют самые успешные люди в мире. Выявив в итоге шесть проверенных временем и опытом практик личностного развития, он сначала попытался определить одну-две, которые ускорят его прогресс, а затем подумал, а не использовать ли все шесть. Так он и сделал. И всего за два месяца ежедневного выполнения всех шести практик получил потрясающий результат. Хелл не только почти удвоил свой доход, но и превратился в спортсмена, который готовился к участию в 84-километровом ультрамарафоне, хотя раньше ненавидел бег. Хелл наконец понял, что нашел лучший способ добиться прогресса в физическом, умственном, эмоциональном и интеллектуальном развитии. К тому времени, когда Бренди рассказала Лэнсу о спасательных кругах, их брак уже дышал наладан. Однако Лэнс решил планомерно и целенаправленно работать над собой, чтобы восстановить взаимоотношения с женой и стать тем, кем он хотел быть. Практика спасательных кругов была первым шагом к спасению их с бренди брака. Она навсегда изменила Ленса, и, поверьте, то же самое может произойти и с вами. Неважно, добились ли вы такого же успеха, как предприниматель-мультимиллионер Роберт Киосаки, практикующий метод «Чудесное утро» почти каждый день, или пока не сделали ни шага к раскрытию своего потенциала. Спасательные круги непременно помогут вам не упустить шанс на ту удивительную жизнь, о которой вы мечтаете. Секрет эффективности спасательных кругов Спасательные круги — это простые, но весьма эффективные ежедневные практики, которые гарантированно помогут вам реализовать свой потенциал и стать человеком, способным построить жизнь своей мечты. Они позволяют достигнуть настоящей ясности мышления, то есть сформировать свободный от ограничений взгляд на мир, чтобы планировать жизнь и проживать ее на своих условиях. Цель их выполнения — начинать новый день на пике физической, умственной, эмоциональной и духовной формы, благодаря чему вы будете постоянно совершенствоваться и всегда достигать максимальных результатов. «Знаем-знаем, у вас нет времени. До того, как мы начали практиковать чудесное утро, мы, просыпаясь, попадали в мир хаоса и суетливой беготни. Нам и детям едва хватало времени, чтобы одеться и вылететь из дома на работу и в школу. Вероятно, вы с трудом успеваете делать то, что должны, не говоря уже о том, что хотите. Нам тоже ни на что не хватало 24 часов. Но теперь...» Совсем другое дело, и поверьте, сейчас у нас больше и времени, и денег, и душевного равновесия. Вам нужно понять, что чудесное утро создает дополнительное время, а не отнимает его. Спасательные круги помогают вам воссоединиться со своей истинной сущностью и просыпаться решительным и целеустремленным, а не потому, что так надо. Эти практики способствуют повышению энергии и активности, позволяют правильно определить приоритеты и направить свою жизнь в продуктивное русло. В общем, спасательные круги не отнимают, а дарят время, продлевая ваш день. Каждая практика из арсенала спасательных кругов опробована и одобрена самыми успешными людьми на планете. От звезд кино и телевидения, спортсменов мирового класса до предпринимателей и глав компаний. Вряд ли вам удастся найти среди них того, кто не практиковал бы по меньшей мере один из спасательных кругов. Невероятно эффективным «Чудесное утро» делает то, что вы используете преимущество не одной, а всех шести наилучших практик, разработанных людьми на протяжении всего развития человеческого сознания. Вместе они составляют легко адаптируемый к вашим потребностям утренний ритуал. Итак… Вот эти спасательные круги — тишина, аффирмации, визуализация, физические упражнения, чтение, письмо. Применение этих шести практик во время выполнения «Только что» открытого вами ритуала «Чудесное утро» ускорит процесс личностного развития. К тому же вы можете адаптировать их к своему образу жизни и целям. И что особенно здорово, практиковать их можно начать уже завтра утром. Давайте рассмотрим каждый из спасательных кругов подробнее. Тишина. Тишина. Первый спасательный круг и важнейшая привычка для улучшения личной стороны взаимоотношений, позволяющая со временем привнести в них лучшую версию себя. Если вы когда-нибудь чувствовали себя виноватым от того, что ваш день начинается с нескончаемого потока электронных писем, телефонных звонков, социальных сетей и текстовых сообщений, то вот вам бесценная возможность все это заменить периодом безмятежной и целенаправленной тишины. Большинство современных людей, как и мы, до прихода в нашу жизнь чудесного утра, начинают день со звонка будильника, возвещающего о том, что пора вставать. А потом, как правило, безуспешно пытаются взять под контроль свой день. И это не случайность. Если вместо всей этой суеты начинать утро с осознанного периода тишины стресс непременно уменьшится, и вы вступите в новый день со спокойствием и ясностью, совершенно необходимыми для того, чтобы сосредоточиться на главном. Помните, что многие успешные люди ежедневно практикуют тишину, что, безусловно, подтверждает ее важность. Например, это делает Опра Уинфри. Впрочем, она выполняет почти все спасательные круги. Певица Кэти Перри практикует трансцендентальную медитацию, как и Шерил Кроу и сэр Пол Маккартни. Звезды кино и телевидения Дженнифер Энистон, Эллен Де Дженерес, Джерри Сайнфилд, Говард Стерн, Камерон Диас, Клинт Иствуд и Хью Джекман утверждают, что медитируют каждый день. Звезда хип-хопа Рассел Симмонс каждое утро 20 минут медитирует со своими двумя дочерями. Даже известные миллиардеры — Рэй Далио и Руперт Мёрдок приписывают свой финансовый успех ежедневной практике тишины. Так что, последовав их примеру, вы окажетесь в очень даже неплохой и тихой компании. Если вам кажется, что мы предлагаем просто ничего не делать, позвольте уточнить. Практика тишины включает в себя ряд занятий. Вот несколько из них, перечисленных в произвольном порядке. Медитация. Молитва. Размышление. Глубокое дыхание. Выражение благодарности. Что бы вы ни выбрали, постарайтесь не делать этого в постели, а лучше вообще выйдите из спальни. В интервью журналу «Шейп» актриса и певица Кристен Белл сказала, Занимаясь медитативной йогой каждое утро по 10 минут, вы перестанете делать трагедии из любых неприятностей, будь то хамство на дороге, ссора с любимым человеком или конфликт с начальником. И не бойтесь расширять горизонты. Существует много видов медитации. По признанию Анжелины Джоли в интервью журналисту «Стайлист», она медитирует, сидя на полу и наблюдая за тем, как дети — Целый час возятся с раскрасками или прыгают на батуте. Вы занимаетесь тем, что любите, что делает вас счастливыми. Это и есть медитация. Польза тишины. Сколько раз в день мы попадаем в стрессовые ситуации? Как часто нам приходится преодолевать препятствия, отвлекающие от плана действий? Стресс — одно из самых распространенных последствий проблем во взаимоотношениях. Мы постоянно сталкиваемся с вездесущими отвлекающими факторами. Либо кто-то посягает на наши планы, либо случаются пожары, которые приходится немедленно тушить. К тому же наши супруги и дети обладают потрясающей способностью давить на больные места. После долгого и напряженного рабочего дня мы чувствуем, что уже мало что можем вложить в важнейшие в своей жизни взаимоотношения. Желание сбросить напряжение легко побеждает необходимость укрепить связь с партнером, выводя нас на скользкую дорожку, ведущую ко все большему отчуждению, спорам, обидам и разочарованиям. Стресс чрезвычайно вреден для здоровья человека. Он запускает в мозге инстинктивную реакцию «бей» или «беги», что приводит к выбросу в кровь гормонов, которые могут циркулировать там несколько дней, оказывая токсическое воздействие на организм. К счастью, испытываемый изредка стресс не так уж страшен. Как отмечается на сайте psychologytoday.com, гормон стресса кортизол — главный враг здоровья. Ученые давно выяснили, что повышенный уровень кортизола ухудшает память, снижает способность к обучению, иммунитет и плотность костной ткани, приводит к увеличению массы тела, повышению артериального давления и уровня холестерина, а также к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Список можно продолжать. Кроме того, хронический стресс и избыток кортизола увеличивают риск возникновения депрессии и психических расстройств и снижают продолжительность жизни. Практика тишины в виде медитации уменьшает стресс и сказывается на здоровье человека в высшей степени позитивно. Так результаты масштабного исследования, проведенного несколькими организациями, включая Национальный институт здравоохранения, Американскую медицинскую ассоциацию, клинику Мэйо, а также учеными Гарвардского и Стэнфордского университетов, показали, что медитация снижает уровень стресса и нормализует артериальное давление. В ходе недавнего исследования известного психиатра доктора Нормана Розенталя, который сотрудничает с фондом Дэвида Линча, было выявлено, что у людей, практикующих медитацию, вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 30% ниже. Согласно исследованию ученых Гарвардского университета, всего восемь недель занятий медитации способствуют существенному увеличению плотности серого вещества в гиппокампе, что чрезвычайно важно для обучаемости и памяти, а также в отделах мозга, ответственных за самосознание, сострадательность и самоанализ. Медитация помогает успокоиться и сосредоточиться на себе, пусть и ненадолго. Начните ее практиковать и распрощайтесь с рассеянностью или так называемым мамочкиным мозгом, досаждающим многим усталым от вечных хлопот мамам и папам. Я начала медитировать, потому что ощутила необходимость хоть что-нибудь предпринять, чтобы жизнь перестала мной управлять, признается певица Шерил Кроу. И надо сказать, медитация помогла мне замедлить ее темп. Шерилл ежедневно медитирует по 20 минут утром и вечером. Дэн Харрис, корреспондент ABC News, ведущий программы Nightline с ведущей программы «Доброе утро, Америка» и один из авторов книги «Медитация для скептиков на 10% счастливее», приводит прекрасный пример позитивного влияния медитации на его жизнь. В июне 2004 года Харрис пережил настоящую панику в прямом эфире на глазах у пяти миллионов телезрителей. Вы без труда найдете это видео на Ютубе. Он хватал ртом воздух и не мог произнести ни слова. По мнению Харриса, паническая атака была вызвана тревогой, порожденной, помимо всего прочего, стрессом журналистской работы. Это побудило его обратиться за помощью, чтобы приступ больше не повторился. Поиски привели Дэна к медитации. И сегодня эта практика позволяет ему при столкновении с трудностями и вызовами действовать мудро, а не слепо реагировать. Сюда можно отнести ситуации, когда мы считаем, что недостаточно хороши или позволяем навязчивым мыслям управлять нами, лишая осознанности или злимся и возмущаемся поступками супругов и детей, расстраиваясь и подвергая себя стрессу. Сегодня Дэн может уверенно заявить, что он и делает в своих книгах и подкастах, что медитация изменила его жизнь самым неожиданным образом. Образно говоря, пребывание в тишине позволяет надеть кислородную маску, а потом помочь сделать это другому. Польза этой практики очевидна. Она привносит в жизнь ясность и душевное спокойствие. Иначе говоря, практика тишины уменьшает стресс, повышает эффективность когнитивной деятельности и уверенность в себе. Медитация с инструктором и приложение для медитации. Как и любое новое занятие, медитация поначалу может вызвать определенный дискомфорт. Поэтому, если вы практикуете ее впервые в жизни, рекомендуем начать с медитации с инструктором. Поскольку за последние 10 лет медитация стала очень популярной, появилось множество ресурсов и инструментов, помогающих облегчить ее освоение. Любой найдет для себя что-нибудь подходящее. Далее перечислены несколько наших любимых приложений для медитации на английском языке, которые подходят и для iPhone или iPad, и для устройств на системе Android. Head Space Calm Омвана, Simply Being, Insight Timer. Между этими приложениями есть едва заметные, но существенные отличия, в частности, голос человека, который дает инструкции. Если у вас нет устройства для загрузки приложения, зайдите на YouTube или в Google и введите поисковой запрос «Медитация с инструктором». Можно также задать поиск для продолжительности ролика, скажем, «Пятиминутная медитация с инструктором» или по теме, например, «Медитация с инструктором для повышения уверенности в себе». Индивидуальная медитация по методу «Чудесное утро». Для тех, кто готов медитировать самостоятельно, предлагаем простую пошаговую инструкцию, которую можно использовать во время своего утреннего ритуала, даже если раньше вы никогда не медитировали. Прежде чем начать, чрезвычайно важно подготовиться психологически и четко определить ожидания. За это время вам предстоит успокоить свой ум и избавиться от навязчивой потребности постоянно о чем-то думать, вспоминая прошлое и, как следствие, никогда не живя в полной мере настоящим. Нужно забыть о стрессах, сделав перерыв в тревожных размышлениях о проблемах и полностью погрузиться в настоящий момент». Только проникнув в свою суть, осознав свое предназначение, поняв, как вы себя описываете, вы получите доступ к своему истинному «я». Если для вас это звучит непривычно или уж слишком напоминает эзотерическую практику, не беспокойтесь. Раньше мы и сами испытывали то же самое. Причина тревоги, скорее всего, в том, что вы никогда не медитировали. К счастью, это скоро изменится. Найдите тихое и удобное место. Можете сидеть на диване, на стуле, прямо на полу или подложить подушку, чтобы было комфортнее. Сядьте прямо, скрестив ноги. Закройте глаза или смотрите вниз в точку на полу, находящуюся приблизительно в полуметре от вас. Сначала сосредоточьтесь на дыхании. Дышите медленно и глубоко. Старайтесь вдыхать через нос, а выдыхать через рот. Дышите животом, а не грудью. Самое эффективное дыхание расширяет брюшную полость, а не грудную клетку. Теперь начинайте дышать на счет. Медленный вдох на 3 секунды. Раз и два и три. И задержите дыхание на 3 секунды. Раз и два и три. И... и сделайте медленный выдох. Раз, и два, и три, и… Обратите внимание, как успокаиваются ваши эмоции и мысли, пока вы концентрируетесь на дыхании. Имейте в виду, хотя вы и стараетесь успокоить и полностью очистить свой ум, мысли все равно могут настойчиво лезть в голову. Просто отмечайте их, и отпускайте, снова фокусируясь на дыхании. Позвольте себе полностью присутствовать в моменте. Некоторые люди говорят, что в этом состоянии нужно просто быть. Ни о чем не думать, ничего не делать, а просто быть. Продолжайте следить за дыханием, представляя, как вдыхаете позитивную, наполненную любовью и миром энергию, а выдыхаете тревоги и стресс. Наслаждайтесь спокойствием, наслаждайтесь моментом, просто дышите, просто будьте. Если вы обнаружите, что мысли не оставляют вас в покое и текут в голове непрерывным потоком. Попытайтесь сосредоточиться на одном слове или фразе и повторить его снова и снова вдыхая и выдыхая. Например, на вдохе произносите Я вдыхаю уверенность, на выдохе. «Я выдыхаю страх». Слово «уверенность» можно заменить на любое другое в зависимости от того, чем бы вы хотели наполнить свою жизнь — любовью, верой, энергией, силой и прочим. А слово «страх» — на то, от чего бы хотели избавиться — стресс, беспокойство, обида. Можно сконцентрировать внимание только на дыхании, считая про себя «один», на вдохе, два — на выдохе и так далее. Дойдя до 10, считайте сначала. Медитация — это подарок, который вы можете преподносить себе каждый день. Для нас эта часть утреннего ритуала стала любимой. В это время мы пребываем в мире с собой, испытываем благодарность и свободны от стресса и повседневных забот. Считайте практику медитации временным отдыхом от жизненных трудностей. По ее окончании проблемы, конечно же, никуда не денутся, но вы заметите, что стали более сосредоточены и лучше подготовлены к их решению. Аффирмации. Вы когда-нибудь задумывались, почему одни люди намного успешнее остальных и достигают таких высот, о которых вы даже мечтать не смеете, а у других, наоборот, все валится из рук? Мы в который раз хотим подчеркнуть, что движущий фактор их эффективности и первопричина успеха — это особый образ мышления, который можно представить как совокупность убеждений, установок и эмоционального восприятия. В своем бестселлере «Гибкое сознание» доктор наук, профессор психологии Кэрл Дуэк объясняет. За 20 лет мои исследования показали, что представление о самом себе, которое вы глубоко усваиваете, влияет на ваш образ жизни. Все, кто вас окружает, считывают ваш взгляд на мир, ведь он проявляется в вашей речи, поступках, поведении, уверенности в себе. Ваши установки влияют на все. Покажите нам человека с правильным образом мышления и мы покажем вам того, чьи шансы на успех во взаимоотношениях с людьми очень велики. Мы не понаслышке знаем, как трудно поддерживать правильный настрой, веру в свои силы и энтузиазм, не говоря уже о мотивации, катаясь на качелях, называемых «серьезными отношениями». Образ мышления в значительной мере формируется неосознанно, все мы склонны думать, верить, поступать и рассуждать определенным образом. Такое неосознанное программирование обусловлено влиянием множества факторов, в том числе мнением других, собственными представлениями и нашим позитивным и негативным жизненным опытом. Это проявляется во всех областях жизни, включая, конечно, и отношения с детьми. Значит, если мы хотим улучшить климат в семье, необходимо обновить свое программное обеспечение. И аффирмация в данном случае — самый эффективный инструмент. Они позволяют более продуманно относиться к поставленным целям, вдохновляют и настраивают на нужный лад. Если постоянно говорить себе, кем вы хотите быть, чего и как собираетесь достичь, подсознательно меняются ваши убеждения и поведение. Наука доказала, что аффирмации при условиях правильного использования — один из эффективнейших инструментов быстрого превращения в человека, способного достигать любых целей. Но часто этот метод незаслуженно критикуют, поскольку многие, кто пробовал его применить, были разочарованы почти полным отсутствием результатов. Но вы можете научиться использовать аффирмации так, чтобы они обеспечивали ожидаемый эффект во взаимоотношениях. Если вы постоянно будете себе напоминать, какой результат хотите получить, почему это важно для вас, какие действия необходимо предпринять и, главное, когда именно вы намерены их совершить, ваши установки изменятся. Когда вы безоговорочно поверите во что-то новое и станете вести себя по-другому, аффирмации начнут действовать. Но прежде позвольте кое-что объяснить. Почему не работает старый способ использования аффирмаций? Десятилетиями многочисленные так называемые эксперты и гуру по саморазвитию обучали людей неэффективным способом применения аффирмаций, что заведомо обрекало их последователей на неудачу. Вот две наиболее распространенные ошибки в применении аффирмаций. Первое. Не лгите себе. Это не работает. «Я миллионер». «Да нет же, это не так». «Я потрясающий муж, жена». «В самом деле?» «У меня всего 7% телесного жира». «А вот и неправда». «В этом году я достиг всех поставленных целей». «Трудно поверить». Формулировка аффирмаций «так, будто вы уже кем-то стали или чего-то достигли», — пожалуй, главная причина того, почему этот метод не работает у большинства людей. Каждый раз, когда вы повторяете утверждение, не действительности, подсознание сопротивляется. Для умного человека, не питающего иллюзий насчет себя, многократный самообман не может быть оптимальной стратегией. Истина всегда побеждает ложь. Вторая. Пассивность не дает результатов. Многие аффирмации, к сожалению, составляются так, чтобы вызвать у вас позитивные эмоции, но раздают пустые обещания в отношении желаемых целей. Вот, например, популярное утверждение для привлечения денег, увековеченное рядом всемирно известных гуру. «Я магнит для денег. Деньги текут ко мне без всяких усилий и в изобилии». Повторение подобных фраз, безусловно, доставит вам сиюминутное удовольствие, принеся ложное чувство избавления от финансовых проблем, но в кармане-то у вас не прибавится ни гроша. Как известно, люди, которые сидят сложа руки в ожидании манны небесной, не бывают богатыми. Для того, чтобы обеспечить материальное благополучие, да и любой другой результат, надо действительно что-нибудь сделать. При этом ваши действия должны быть направлены на получение желаемого, а аффирмации Формулировать и утверждать и то, и другое. Четыре шага к созданию аффирмаций для улучшения супружеских отношений. Далее описаны простые шаги по формулированию и применению ориентированных на результат аффирмаций, которые можно включить в чудесное утро. Они настроят ваше подсознание, направив на достижение высочайшего уровня успеха. Шаг первый. Определите выдающийся результат, к которому стремитесь, и объясните себе, почему. Заметьте, мы предлагаем начать не с ваших желаний. Все мы чего-то хотим, но получаем не то, что хотим, а то, что твердо намерены получить. Вы мечтаете о вечной любви и хотите стать отличным примером для подражания для своих детей? А кто же не хочет? Так присоединяйтесь к этому далеко не эксклюзивному клубу. Нет, погодите. Вы твердо намерены стать лучшим мужем или женой и выполнить все условия, пока не достигнете главной цели? Отлично. Вот это уже другой разговор. Действие. Начните с письменной формулировки особого, исключительного результата, который бросает вызов и существенно улучшит вашу жизнь. Словом того, к чему вы готовы стремиться изо всех сил, даже если пока не знаете, как это сделать. Укрепите свое намерение, включив в аффирмацию ответ на вопрос «почему вы стремитесь к этой цели?» или убедительную причину, по которой готовы на все ради победы. Примеры. Я обязуюсь раз в неделю ходить на романтические свидания со своей второй половиной, чтобы служить нашим детям примером отношений, полных любви и гармонии. Я принимаю полную ответственность за поддержание отличного здоровья и хорошей физической формы, чтобы обеспечить себя энергией для полноценного участия в жизни семьи. Я буду медитировать по 10 минут в день, чтобы отпустить все, что вызывает во мне гнев, который я изливаю на партнера и детей. Шаг второй. Определите, какие действия и когда вы намерены предпринять. Писать аффирмации с подтверждениями своих желаний без объяснения того, что именно вы намерены сделать для их осуществления, бессмысленно и контрпродуктивно, поскольку это обманывает ваше подсознание, заставляя его думать, что результат будет получен сам собой без усилий с вашей стороны. Действие Опишите действие, занятие или привычку, которая поможет вам в получении идеального результата и четко укажите, когда и как часто будете его выполнять. Примеры. Чтобы отныне по выходным у нас гарантированно проходили романтические свидания, я буду нанимать няню для детей, придумывать сценарий нашей встречи и каждой среде резервировать время для нее в своем календаре. Для поддержания отличного здоровья и физической формы я беру на себя стопроцентное обязательство ходить в спортзал 5 дней в неделю и заниматься на беговой дорожке минимум 20 минут в день с 6 до 7 утра. Чтобы избавиться от излишней раздражительности, которую во мне вызывают некоторые вещи, я буду медитировать в течение 10 минут каждое утро при выполнении спасательных кругов. Чем подробнее описаны ваши действия, тем лучше. Обязательно включайте в формулировку «частоту», как часто, количество, сколько и временные рамки, начала и конец действий. Шаг третий. С чувством произносите аффирмации каждое утро. Помните, что аффирмации по методу «чудесное утро» предназначены не для того, чтобы вызвать у вас приятные эмоции. Эти письменные заявления разрабатываются стратегически, чтобы запрограммировать подсознание на новый образ мышления, необходимый для получения желаемых результатов, и помогать вашему уму сохранять сосредоточенность на приоритетных задачах для выполнения нужных действий. Однако, чтобы аффирмации были эффективными, важно вкладывать в них подлинные эмоции. Бездумное, непрочувствованное повторение без осознания их важности и истинности окажет на вас минимальное воздействие. Вы должны постараться вызвать в себе искренние эмоции, такие как воодушевление и решимость, и наполнять ими каждую аффирмацию. Четко описывайте человека, которым собираетесь стать, чтобы получить желаемые результаты. Повторяем, тут нет никакого волшебства. Стратегия работает только тогда, когда вам удается установить с воображаемой новой версией себя контакт. Нужный результат привлекаете вы сами в большей степени, чем что-либо другое. Действие. Выделите в ритуале «Чудесное утро» время на чтение аффирмаций, чтобы запрограммировать свое подсознание и разум на то, что для вас важнее всего и что вы больше всего хотите воплотить в реальность. И помните, вы должны повторять их каждый день. Делать это от случая к случаю так же бессмысленно, как изредка посещать тренажерный зал. Вы не увидите сдвигов, пока чтение аффирмаций не станет неотъемлемой частью вашего распорядка дня. Отличное место для такого занятия — ванная комната. Если повесить там табличку с аффирмациями, то они всегда будут перед глазами. Поместите такие напоминания в разных местах, под козырьком автомобиля, на зеркале в прихожей, можете даже написать их маркером прямо на зеркале. Чем чаще они будут попадаться вам на глаза, тем сильнее внедрятся в подсознание, меняя ваш образ мыслей и поступки. Шаг четвертый. Постоянно обновляйте и дополняйте аффирмации. По мере того, как вы будете расти, совершенствоваться и развиваться, то же самое должно происходить и с аффирмациями. Включайте в них новые цели, мечты, неординарные идеи. У нас, например, есть аффирмации для каждого важного аспекта жизни — финансы, здоровье, счастье, отношения с окружающими, воспитание детей и прочее. И мы постоянно их обновляем по мере того, как узнаем что-то новое. А еще мы повсюду выискиваем интересные цитаты. Вы увидите в этой аудиокниге их очень много. Стратегии и философские мысли, расширяющие кругозор. Всякий раз услышав вдохновляющее высказывание или философскую концепцию, наводящую на размышления в духе «Ого!», вот где я мог бы добиться значительных улучшений, включайте их в аффирмации. Помните, что аффирмации можно изменять и улучшать с учетом ваших потребностей и целей, а также видения себя во взаимоотношениях. Чтобы они воздействовали на подсознание, формулировать их следует от первого лица, максимально четко и конкретно. Ваши установки можно перепрограммировать в любое время, заменив их новыми убеждениями и моделями поведения, чтобы добиться успеха в любой сфере жизни, в какой пожелаете. Таким образом, в новых аффирмациях должно быть сформулировано, каких результатов вы намерены добиться, почему они для вас особенно важны, и, главное, какие действия и когда вы твердо намерены предпринять чтобы гарантированно достичь целей и поддерживать тот уровень успеха, к которому стремитесь и которого заслуживаете. Аффирмации для создания легендарных отношений. В дополнение к формуле составления аффирмаций предлагаем вам несколько примеров, которые разожгут вас искру креативности. И еще один совет. Делитесь каждой новой аффирмацией с партнером или подумайте о совместном их составлении, так вы точно сформируете общее видение будущего. Я достоин и заслуживаю выдающихся супружеских отношений так же, как и любой человек на Земле, и докажу это сегодня своими действиями и поступками. Я хочу, чтобы мои отношения с партнером служили образцом для наших детей, поэтому для начала стану более внимательным слушателем. «Мои отношения сегодня — это результат решений и действий того человека, каким я был в прошлом, а будущее достижения целиком зависит от того, кем я решил стать, начиная с сегодняшнего дня». Изменения в супружеских отношениях начинаются с меня. Я решительно настроен каждый день уделять полчаса, час практике спасательных кругов, чтобы постепенно становиться человеком, которым мне нужно быть, чтобы построить отношения своей мечты. Я концентрируюсь на изучении нового и улучшении личной стороны взаимоотношений, поэтому обязуюсь каждый месяц читать или перечитывать хотя бы одну книгу, чтобы помочь себе в этом. Я решительно настроен на расширение возможностей и вдохновение своего партнера, поэтому буду делиться с ним всем, что узнал сам и что помогает мне расти с каждым днем. Я стремлюсь к постоянному и бесконечному улучшению при решении задач, необходимых для моего оптимального повседневного функционирования. «Я буду любить своего партнера таким, какой он есть, и составлю список причин, по которым я его люблю, чтобы перечитывать его каждый день и прочно закрепить в памяти. Я обязуюсь собирать нашу семью пять раз в неделю на совместный обед, чтобы мы с каждым разом становились ближе и всегда поддерживали связь друг с другом». Это лишь несколько примеров аффирмаций. Вы можете использовать любую из них, если она нашла отклик в вашей душе, или сформулировать собственные по формуле четырех шагов. Помните, все, что вы снова и снова с чувством повторяете, со временем отложится в подсознании, сформирует новые убеждения и проявится в ваших действиях. И последнее. Непременно делитесь аффирмациями с партнером. Визуализация. Ведущие спортсмены уже давно используют визуализацию для повышения результативности. Олимпийцы и другие звезды спорта считают ее важнейшей частью ежедневных тренировок. Менее известно, что те, кто находится в счастливых, успешных отношениях, тоже часто прибегают к этой практике. Визуализация — это техника, позволяющая использовать воображение для создания привлекательной картины будущего, что многократно повышает мотивацию превратить ее в реальность. Для того, чтобы понять, почему визуализация эффективна, нужно узнать, что такое зеркальные нейроны. Нейрон — это клетка нервной системы, которая обрабатывает, хранит и передает информацию а зеркальный нейрон активизируется, когда мы выполняем какое-либо действие или наблюдаем за тем, как это делает кто-то другой. Изучение зеркальных нейронов пока относительно новая область исследований в неврологии, но, похоже, эти клетки позволяют нам развивать способности не только в ходе наблюдений за действиями других, но и представляя, как мы сами их выполняем. Результаты некоторых исследований показывают, что с помощью визуализации опытный тяжелоатлет может нарастить мышечную массу и отвечают за это зеркальные нейроны. Дело в том, что мозг не отличает яркую визуализацию от реального опыта. Чокнутый, верно? А что визуализируете вы? Большинство людей ограничивается воссозданием воображений картин прошлого, раз за разом прокручивая в голове неудачи и сердечные драмы. Эта склонность приводит к повторению паттернов неэффективного кратковременного разрешения конфликтов. Творческая же визуализация — нечто совсем иное. Она позволяет создать новое видение, которое целиком овладеет вашим разумом и приведет к пониманию, что главное вас ждет в будущем притягательным, увлекательным и безграничным. Для супружеских пар это означает выход из стадии ремонта отношений и построения брака своей мечты. Как это делать? После прочтения аффирмаций сядьте прямо и закройте глаза. Сделайте несколько медленных глубоких вдохов и в течение 5-10 минут просто представляйте себе, Какие действия необходимо предпринять, чтобы реализовались ваши долгосрочные и краткосрочные планы? Заметьте, мы не советуем визуализировать результат. Многие не согласятся с таким подходом, однако, по данным некоторых исследований, визуализация уже достигнутого результата, скажем, нового автомобиля, дома, пересечения финишной черты или триумфального выхода на сцену может снизить мотивацию, поскольку мозг в какой-то степени уже испытал радость победы. Мы же настоятельно рекомендуем рисовать в воображении, как вы совершаете необходимые действия. Мысленно представьте, как их выполняете особенно те, которым обычно сопротивляетесь или откладываете. Так вы получите пусть и воображаемый, позитивный, интеллектуальный и эмоциональный опыт. Например, Хел терпеть не мог бег, но однажды публично пообещал пробежать ультрамарафон. И на протяжении пяти месяцев тренировок в ходе выполнения ритуала «Чудесное утро» представлял, как зашнуровывает кроссовки и бодрым шагом выходит на улицу с улыбкой на лице и приятным напряжением мышц в теле. И когда наступало время идти на тренировку, Хелл уже рассматривал этот опыт как позитивный. Вы можете представить себе веселый и приятный разговор с партнером. Не пожалейте времени на создание умственной картины того, как беседуете с ним, скажем, за ужином. Как это выглядит? Что вы чувствуете, когда у вас складываются прекрасные отношения? а как реагируете на неприятные моменты и проблемы. Вы можете выбрать что угодно из того, в чем вы пока не преуспели. Визуализация успеха подготовит вас к удачному дню с партнером и непременно приведет к отличному результату. Три простых шага визуализации по методу ⁇ Чудесное утро ⁇ Идеальное время, чтобы представить себя живущим в полном соответствии с аффирмациями, наступает сразу после их прочтения. Шаг первый. Подготовьтесь. Некоторым людям нравится визуализировать под инструментальную фоновую музыку, например, классическую или барокко. Если захотите поэкспериментировать, выбирайте композиции без слов. Слова отвлекают внимание. У Лэнса, например, на сервисе Spotify есть отличный плейлист под названием «Музыка для концентрации внимания». Сядьте прямо, примите удобное положение, можете устроиться на стуле, диване или на полу, подложив подушки. Дышите глубоко. Закройте глаза, избавьтесь от посторонних мыслей и настройтесь на визуализацию. Шаг второй. Визуализируйте то, что хотите получить. Многие люди испытывают дискомфорт, визуализируя успех. Порой он их даже страшит. Они сопротивляются выполнению этой практики и даже испытывают чувство вины из-за того, что добившись успеха, оставят позади всех остальных. Писательница Марианна Уильямсон Очень точно описала, что творится в душе у тех, кто сталкивается с ментальными и эмоциональными ограничивающими установками при визуализации. Наш глубочайший страх вызван несоответствием. Мы боимся собственного могущества, потому что оно не укладывается в общие рамки. Нас пугает не наша душевная тьма, а напротив наш свет. Мы спрашиваем себя, кто я такой? чтобы быть блестящим умницей и талантом, замечательным, чудесным, уникальным. Для этого я слишком ничтожен и жалок, размечтался и не думай даже». На самом деле все наоборот. Вы можете быть кем угодно, каким угодно. Кто вы такой, чтобы не быть замечательным, талантливым, неповторимым? Все это дано вам Богом от рождения. Если вы будете принижать себя, то лишь навредите миру, потому что лишите его своего величия и любви. Что бы вам ни говорили, нет ничего хорошего и полезного в том, чтобы умолять и себя, и свои возможности. Тем самым вы делаете мир темнее и мрачнее. Окружающие не смогут чувствовать себя рядом с вами надежно и спокойно. Каждый из нас от рождения предназначен озарять этот мир подобно маленьким детям. Мы пришли в Него, чтобы нести заключенный внутри нас божественный свет, Божью силу и славу. Они дарованы не отдельным людям, а всем и каждому. Это наша общая задача. Если мы озаряем мир, то тем самым неосознанно показываем пример окружающим и вдохновляем их на то же самое. Следовательно, мы излечиваем окружающих. Освобождаясь от страха, мы освобождаем и других от их страхов. Считайте, что самый большой подарок, который вы можете преподнести тем, кого любите, — это возможность жить в полную силу. Что это значит для вас? Чего вы действительно хотите? Забудьте о логике, ограничивающих установках и практических соображениях. Если бы вы могли достичь любых высот в личностном и профессиональном плане, какой бы стала ваша жизнь? Постарайтесь увидеть, почувствовать, услышать, ощутить на ощупь вкус и запах каждую деталь картины своей идеальной жизни. Чтобы максимизировать пользу визуализации, задействуйте все органы чувств. Чем ярче будет образ, тем больше вы приложите усилий, чтобы сделать его реальностью. Шаг третий. Представьте себя с наслаждением, выполняющим все действия. После того, как мысленно нарисуете четкую картину желаемого успеха, начните визуализировать, что уже делаете все необходимое для ее притворения в жизнь, с полной уверенностью в собственных силах, наслаждаясь каждым шагом. Вот вы ежедневно совершаете определенные действия, занимаетесь физкультурой, пишете, продаете, проводите презентацию, выступаете перед аудиторией, звоните, рассылаете электронные письма и все в таком роде. Вообразите каково это быть уверенным в успехе, когда сидя рядом с партнером, вы беседуете о важных вещах. Почувствуйте, как вы внимательны и сосредоточены, как улыбаетесь, занимаясь на тренажере, преисполнены чувство гордости за то, что вам хватает самодисциплины для регулярных тренировок. Иными словами, вообразите себя делающим то, что должны делать, и полностью наслаждающимся процессом, особенно если эти действия не слишком вам по душе. Представьте, как бы вы выглядели и что чувствовали, если бы получали от него удовольствие. Представьте себе выражение решимости на вашем лице, когда вы доверительно общаетесь с партнером, прислушиваетесь к его желаниям и, исходя из них, принимаете решение. Увидьте себя спокойного, уверенного и готового на все ради счастья близкого человека. Вообразите, с какой легкостью вы общаетесь друг с другом, как вдвоем планируете романтические свидания, обсуждая детали, как пробуете что-то новое, чем всегда хотели заняться. Визуализируйте улыбки и смех родных, реагирующих на счастливого вас. Увидеть себя человеком, у которого все отлично. Вот первый шаг к тому, чтобы это действительно произошло. В заключение. Ежедневное чтение аффирмации в сочетании с визуализацией запрограммирует вас на успех. Ваши мысли и чувства придут в соответствие с представлением об идеальном будущем, что поддержит высокий уровень мотивации, необходимый для того, чтобы продолжать идти в заданном направлении и работать над трансформацией отношений с партнером. Визуализация повышает уверенность в себе, способствует развитию вашего «я», то есть личной стороны отношений, которые вы в них привносите. Это эффективнейший помощник в преодолении самоограничивающих убеждений и таких привычек, как прокрастинация. Визуализация вдохновит вас на действия ради получения экстраординарных результатов. ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ Зарядка должна стать основой ритуала «Чудесное утро». Всего несколько минут физической активности в день существенно укрепляют здоровье, повышают уверенность в себе, обеспечивают эмоциональное благополучие, помогают конструктивнее мыслить и дольше концентрировать внимание. Прилив энергии заметите не только вы, но и ваш партнер. Специалисты по личностному росту и сделавшие себя сами предприниматели-мультимиллионеры — Эбен Паган и Энтони Робинс, автор нескольких бестселлеров, сходятся во мнении, что наиглавнейший ключ к успеху — начинать каждое утро с ритуала успеха, а физические упражнения — неотъемлемая часть ритуала этих замечательных людей. Эбен настаивает на важности утренней зарядки. «Каждое утро вы должны разогнать пульс, заставить кровь быстрее течь по жилам, наполнить легкие кислородом». Не стоит заниматься физкультурой в конце или середине дня, даже если вы предпочитаете ходить в спортзал в это время. Обязательно уделите 10-20 минут прыжкам и другим несложным аэробным упражнениям утром. И знаете, если это приносит пользу Эбену и Тони, то, безусловно, поможет и нам, и вам. Конечно, это не значит, что вам нужно заняться триатлоном или подготовкой к марафону. Но и заменять утренней зарядкой дневные или вечерние тренировки тоже не стоит. Вы по-прежнему можете посещать тренажерный зал в обычное время, но польза от пяти минут физкультуры по утрам неоспорима. Она нормализует артериальное давление и уровень сахара в крови, снижает риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также остеопороза и сахарного диабета. И, пожалуй, главное, зарядит вас энергией на весь день, чтобы вы могли справляться со своим напряженным графиком. Вы можете отправиться на прогулку или пробежку или заняться йогой вместе с инструктором с YouTube. несколько раз попрыгать, поприседать и подтянуться. Можно также воспользоваться отличным приложением 7-минутная тренировка тренировка» «7-Minute Workout» который позволяет провести полную тренировку всех мышц тела, как вы догадались всего за 7 минут. Непременно выберите один из вариантов и занимайтесь каждое утро. Все знают, как не просто вкладывать во взаимоотношения все самое лучшее, что в вас есть. Это требует решительности и сосредоточенности, поэтому вам необходим неисчерпаемый запас энергии, чтобы максимально продуктивно справляться со всеми трудностями и вызовами на своем пути и ежедневная утренняя зарядка его вам обеспечит. Зарядка для мозга. Даже если вас совсем не заботит здоровье, подумайте о том, что физические упражнения делают вас умнее, а это положительно сказывается на способности решать проблемы. Доктор медицинских наук Стивен Мосли, кардиолог и диетолог из Флориды, разрабатывающий оздоровительные программы для топ-менеджеров, объясняет, что физические упражнения прямо влияют на качество когнитивных способностей. «Лучший предиктор эффективной работы мозга — аэробная выносливость. Скорость, с которой вы способны взбежать по склону, четко коррелирует с быстродействием мозга и когнитивными процессами», — утверждает Мосли. Основываясь на опыте работы с более чем тысячей пациентов, Мосли разработал отличную корпоративную оздоровительную программу. У человека, прошедшего такую программу, скорость мозговой активности повышается на 25-30%. Лэнс предпочитает заниматься по утрам интервальными тренировками. Он выполняет несколько разных упражнений, подходы по 5, 10, 15, 10, 5 раз, на которые тратит всего 10-15 минут. Бренди ходит быстрым шагом вверх и вниз по крутой улице, на которой стоит наш дом, слушая при этом вдохновляющий подкаст. Одновременно тренирует и мозг. Ахел выбрал йогу и начал практиковать ее после того, как разработал метод ⁇ Чудесное утро ⁇ и с тех пор с удовольствием ею занимается. В заключение. То, что для поддержания здоровья и хорошей физической формы необходимо регулярно заниматься физкультурой, ни для кого не новость. Тем не менее, мы очень легко находим всевозможные причины этого не делать. Самые распространенные — «у меня нет времени» и «я слишком сильно устаю». Это только два первых пункта в списке. Чем креативнее вы мыслите, тем больше придумаете отговорок. Но смысл включения физических упражнений в утренний ритуал как раз в том и состоит, что выполнять их нужно до того, как вы вымотаетесь, устанете и начнете придумывать отговорки. Поскольку чудесное утро практикуется в начале дня, это самый надежный способ избежать такого развития событий и ввести в привычку утреннюю зарядку. Заявление об отказе от ответственности. Надеемся, что при всей очевидной пользе физкультуры вы понимаете, что прежде чем приступить к выполнению комплекса физических упражнений, следует проконсультироваться с врачом. Особенно если у вас что-то болит или вы испытываете дискомфорт, имеете инвалидность или другие проблемы со здоровьем. Возможно, с учетом индивидуальных потребностей вам придется изменить программу или совсем отказаться от тренировок. ЧТЕНИЕ Один из наискорейших способов достичь всего, к чему стремишься, это найти себе пример для подражания среди успешных людей. По вопросам достижения каждой цели, которую вы перед собой поставили, обязательно отыщется эксперт, уже добившийся этого или чего-то похожего. Как говорит Энтони Робинс, успех оставляет следы. К счастью, лучшие из лучших делились своим опытом, описывая его в книгах. А значит, все дорожные карты успеха уже составлены и просто ждут внимания тех, кто готов потратить время на чтение. Книги — неисчерпаемый источник помощи и наставничества, и они всегда под рукой. Если вы уже читатель, отлично. Но если до этой минуты вы относились к большинству, которые читают только по необходимости, прилагая к познанию минимальные усилия, считайте, что перед вами открылись безграничные возможности. Иногда мы слышим, как люди говорят «Я очень занят, у меня нет времени на чтение». И знаете, мы их понимаем. Однако сегодня есть разные способы читать, не тратя на это много времени. Один из них — прослушивание аудиокниг. И как бонус — возможность одновременно записывать возникающие по ходу мысли в дневник. А еще нам очень нравятся «Философские заметки» писателя и мастера самосовершенствования Брайана Джонсона, где он раскладывает по полочкам великие идеи из его любимых книг, среди которых большинство — бестселлеры в категории книг о личностном росте. Полагаем, вы сможете найти одну, десять, а то и двадцать минут в день, чтобы ознакомиться с этими ценными ресурсами и обогатить свою жизнь. Используйте для этого стратегии из нашей книги введите на 5 минут меньше в Фейсбуке, прежде чем начать свой день, или читайте во время обеда, питая одновременно и тело, и разум. Мы предлагаем начать с перечисленных далее книг, а как только запустится ваш читательский двигатель, вас уже будет не остановить. О взаимоотношениях и любви. Джон Готман. «Семь принципов счастливого брака». Гэри Чемпен языков любви Лео Брускалья. Любовь. В чем смысл жизни? Дон Мигель Луис. Искусство любви. Роберт Гловер. Хватит быть славным парнем. Джеральд Емпольский. Любовь это отпустить свой страх. О настрое и образе мышления. Кэрол Дуэк — гибкое сознание. Джим Рон — искусство исключительной жизни. Гэри Келлер и Джей Папазон. начни с главного. Один удивительно простой закон феноменального успеха. Стивен Кови — семь навыков высокоэффективных людей. Роберт Грин — мастер игры. Тим Феррис. Как работать по 4 часа в неделю и при этом не торчать в офисе от звонка до звонка, жить где угодно и богатеть. Флоренс Скавелшин. Правила игры под названием «Жизнь». Даррен Харди. Накопительный эффект. Хэл Элрод. Встречай судьбу с поднятым забралом. Как любить жизнь и одновременно создавать жизнь своей мечты. Наполеон Хил, думай и богатей. Хонори Кордер, воплощение видения в реальность. Как краткосрочные активные действия обеспечивают максимальный результат в долгосрочной перспективе. Сэр Кен Робинсон и Лу Ароника, найти свое призвание как открыть свои истинные таланты и наполнить жизнь смыслом. Дженни Лейн «Дух ведет. маленькая книга инструментов для безграничной трансформации. Благодаря чтению вы не только станете увереннее в себе, но и преобразите отношения с партнером, повысите самооценку, разовьете навыки общения, узнаете, как улучшить здоровье, да и вообще любую сторону своей жизни — Так что отправляйтесь в книжный магазин, либо в библиотеку, или поступайте как мы. Заходите на amazon.com, где найдете множество книг по улучшению того, что, по вашему мнению, в нем нуждается. Сколько следует читать? Мы рекомендуем читать как минимум 10 страниц в день. Хотя можно начать из пяти, особенно если вы читаете медленно, или чтение пока не доставляет вам удовольствия. На первый взгляд, 10 страниц не так уж много, но давайте подсчитаем. 10 страниц в день — это 3650 страниц в год, то есть примерно 18 книг по 200 страниц. Всего-то 10-15 минут, максимум полчаса, если вы читаете медленно. И как вы думаете, если в следующем году вы прочитаете 18 книг о личностном и профессиональном росте? станете ли вы осведомленнее, увереннее в себе и компетентнее, то есть новой, усовершенствованной версии себя? Освоите ли вы стратегии, которые приблизят ваши взаимоотношения к успеху? Вне сомнения. Чтение 10 страниц в день вам точно не навредит, но зато непременно сделает сильнее. В заключение. Приступая к чтению, помните о конечной цели. Что вы рассчитываете получить от этой книги? Не пожалейте времени, ответьте на этот вопрос прямо сейчас. Не обязательно читать книги от корки до корки до последней страницы. Не забывайте, что отдаете чтению ценный ресурс — свое время. Посмотрите оглавление и выберите главы, представляющие для вас наибольший интерес. Без колебаний прекращайте чтение, если вам не нравится книга, и переходите к следующей. В мире столько интересной информации, что не стоит тратить время на заурядные произведения. Многие люди, практикующие метод «чудесное утро», используют период чтения для того, чтобы восполнить пробел в знании религиозных текстов, таких как «Библия» или «Тора». Подчеркивайте, обводите и выделяйте маркером особенно интересные места, загибайте страницы и делайте пометки на полях, конечно, если книга не библиотечная и не взята у знакомых. Так вы в любой момент сможете вернуться к нужному фрагменту текста, повторить важные уроки и воскресить в памяти наиболее интересные идеи, не перечитывая книгу. В электронных устройствах для чтения, таких как Kindle Nook, или в приложении iBooks, пометки и подчеркивания организованы так, чтобы их можно было видеть каждый раз, когда перелистываешь книгу. При желании читатель в любой момент может перейти к сделанным ранее примечаниям. Кратко записывайте основные идеи, выводы и яркие фрагменты в дневнике. Вы можете составить обзор любимых книг, чтобы потом за несколько минут вспомнить их содержание. Перечитывание книг о личностном росте — это весьма эффективная, но недостаточно часто используемая стратегия. Человек редко способен усвоить ценные знания, прочитав книгу один раз. Мы читали книгу Кэрол Дуэк «Гибкое сознание» трижды и часто обращались к ней за этот год. Мы даже используем концепции автора в воспитании своих дочерей. Почему бы и вам не начать с той аудиокниги, которую вы сейчас слушаете? Пообещайте себе переслушать ее еще раз, как только закончите, чтобы лучше изучить материал и уделить больше времени освоению представленных в ней практик, чтобы чудесное утро стало для вас тем, чем должно быть. Прослушивание аудиокниг тоже считается чтением. Вы получаете информацию, но при этом можете еще выполнять физические упражнения или ехать в автомобиле на работу или домой. Когда мы действительно хотим досконально изучить книгу, то слушаем аудиовариант, глядя в текст. При таком подходе можно делать пометки, не прерываясь. Брэди, например, читает медленно, но аудиокниги она прослушивает в полтора-два раза быстрее. И главное, как можно быстрее внедряйте в жизнь то, о чем читаете. Выделите время и приступайте к действиям, рекомендованным в книге, еще на этапе чтения. Читая, держите ежедневник под рукой, чтобы сразу же планировать притворение идей из книги в жизнь. И делитесь своими знаниями с партнером. Не зацикливайтесь на личностном развитии, становясь человеком, который много читает, но очень мало делает. Мы встречали многих людей, которые гордились количеством прочитанных книг, словно это знак почета. На наш взгляд, лучше прочитать одну книгу и применить подчерпнутые из нее знания на практике, чем прочитать десять и не сделать ничего, кроме как начать одиннадцатую. Хотя чтение — отличный способ приобретения знаний, идей и стратегий, только их практическое применение способствует прогрессу в жизни и любви. Так что ответьте-ка на вопрос обязуетесь ли вы опробовать то что узнаете из нашей аудиокниги и в итоге пройти 30-дневную программу трансформации жизни чудесное утро рады это слышать а между тем мы подошли к последнему спасательному кругу письмо введение дневника один из видов письма Эта практика позволяет запечатлевать и сохранять мысли, идеи, инсайты, достижения, успехи и жизненные уроки, а также замечать любые благоприятные возможности для личностного роста и самосовершенствования. Большинство людей, практикующих «Чудесное утро», уделяют записям в дневнике 5-10 минут при выполнении ритуала. Перенося мысли на бумагу, вы сразу же повышаете концентрацию внимания обретаете ясность в понимании ситуации и делайте ценные выводы, которые в противном случае могли бы упустить из виду. Если вы похожи на Хэлла, то, по всей вероятности, у вас накопилось несколько наполовину исписанных дневников и блокнотов. Введение дневника стало его любимой привычкой только после того, как он разработал и начал практиковать метод «чудесное утро». Как говорит Энтони Робинс, «жизнь, которую стоит прожить, заслуживает того, чтобы ее описать. Ежедневное письмо помогает нам осознанно направлять свои мысли в нужную сторону, а также глубоко осмысливать происходящее, ведь дневник можно просматривать спустя время, особенно в конце года. Трудно выразить словами, насколько конструктивным порой бывает перечитывание дневника. Майкл Махер, соавтор книги Магия утра для агентов по недвижимости — большой энтузиаст практики спасательных кругов. Часть его утреннего ритуала состоит в записывании аффирмаций и оценочных суждений в дневник, который он называет «книгой благословений». Вот что говорит об этом сам Майкл. То, что вы высоко цените, со временем повышается в цене. И наступает время заменить ненасытный аппетит к получению желаемого ненасытным аппетитом и благодарностью за то, что у вас есть. Запишите все, что цените в своей жизни, и будьте признательны за то, что у вас есть, и вы получите больше того, чего хотите — хороших отношений, материальных благ, счастья. Записывание всего, что вы высоко цените, и перечитывание записей в трудные дни в корне изменит ваш образ мышления. Включите эту превосходную практику в свой распорядок дня, отмечая все, что для вас ценно во взаимоотношениях, партнере, детях и в самом себе. Привычка обращать внимание на то, что мы действительно ценим в своих супругах и детях, даже и особенно, когда мы от них не в восторге, позволяет сосредоточиться на положительных моментах и качествах. А еще это большой шаг в сторону того, о чем рассказывается в следующей части аудиокниги. Скажем, вы разозлились на сына, потому что он ударил сестренку, хотя потом и попытался ее утешить. Вместо того, чтобы заострять внимание на скверном поступке, будьте благодарны ему за сострадание. Еще пример. Ваш супруг опаздывает на свидание. Чем ни повод разозлиться, но вместо этого вы можете порадоваться тому, что он пришел здоровым и невредимым, и вам удалось вырваться из дома и приятно провести вечер без детей. От ежедневного ведения дневника вы получаете много преимуществ, но мы перечислим свои любимые. Благодаря ежедневной практике письма вы сможете обрести ясность мышления. Ведение дневника даст вам больше ясности и понимания прошлых и нынешних обстоятельств, поможет справляться с проблемами, проводить мозговой штурм, правильно определять приоритеты и планировать действия для оптимизации будущего. Формулировать новые идеи. Благодаря ведению дневника вы сможете формулировать, упорядочивать и развивать свои идеи, не опасаясь упустить из виду и важные идеи других людей, которые, возможно, пригодятся в будущем. Проанализировать полученные уроки. В дневнике вы можете записать и проанализировать весь опыт своих побед и поражений. Оценить прогресс. Перечитывать записи годичной или даже недельной давности и понимать, сколько вы достигли за этот период, чрезвычайно полезно. Признание собственных заслуг — один из самых мотивирующих, поучительных, вселяющих веру в свои силы и приятных опытов, которые невозможно воспроизвести никаким другим способом. Улучшить память Люди склонны надеяться на память, но если вы когда-нибудь ходили в магазин без списка продуктов, то отлично знаете, что иногда она подводит. Записав что-нибудь, мы с большей вероятностью это запомним, а если и забудем, то сможем вернуться к записям и перечитать их. Как правильно вести дневник. Далее описаны три простых шага, которые помогут вам начать вести дневник или улучшить свое умение, если вы уже это делаете. Шаг первый. Выберите формат. Бумажный или цифровой. Следует заранее решить, где вы предпочитаете делать записи — в блокноте или на компьютере, в смартфоне или планшете. Если сомневаетесь, поэкспериментируйте с обоими форматами и выберите наиболее подходящий. Шаг второй. Заведите дневник. Подойдет любой, но если речь идет о бумажном, то лучше купить прочный блокнот или тетрадь, которые приятно брать в руки, ведь в идеале вы будете хранить его всю оставшуюся жизнь. Нам нравится покупать красивые блокноты в кожаном переплете с линованными страницами. Но это же ваш дневник поэтому выбирайте на свой вкус. Одни предпочитают нелинованные страницы, поскольку любят рисовать и составлять интеллект-карты, другие выбирают датированные дневники, где на каждый день отводятся по странице, или блокноты с проставленными датами, чтобы было удобно просматривать записи. Шаг третий. Пишите ежедневно. В дневнике можно писать о самых разных вещах, например, заметки о читаемой вами книги, список того, за что вы испытываете благодарность или 3-5 приоритетных задач на предстоящий день хорошая идея. Пишите обо всем, что вызывает у вас позитивные эмоции, не беспокоясь о грамматике, орфографии или пунктуации. В своем дневнике вы можете дать волю воображению, поэтому держите в узде внутреннего критика и ничего не редактируйте. Просто пишите. Настройка спасательных кругов. Мы отлично знаем, что бывают дни, когда нет времени на практику чудесного утра в полном объеме. Поэтому вы можете выполнять те спасательные круги, которые вам нужнее. Сейчас мы хотим поделиться некоторыми идеями о том, как согласовать их с вашим распорядком и предпочтениями. Возможно, напряженный график оставляет вам лишь 6, 20 или 30 минут на ритуал, а полную версию программы вы практикуете только по выходным. Вот пример типичного чудесного утра, рассчитанного на 1 час и включающего все спасательные круги. Тишина — 10 минут. Аффирмации — 5 минут. Визуализация — 5 минут. Физические упражнения — 10 минут. Чтение — 20 минут, письмо — 10 минут. Последовательность выполнения практик тоже можно выстроить с учетом своих предпочтений. Лэнс, например, любит немного попрыгать, прежде чем заняться медитацией, по его словам, это заставляет его взбодриться. А Бренди медитирует перед тем, как выйти из спальни и заняться остальными спасательными кругами. Хэл предпочитает начинать с периода умиротворенной, целенаправленной тишины, чтобы, постепенно просыпаясь, очистить свой ум и направить энергию на осуществление своих намерений. Впрочем, это ваше чудесное утро, поэтому смело экспериментируйте с последовательностью, чтобы найти ту, что вам по душе. Чудесное утро и истощение эго. Вы когда-нибудь задумывались, почему утром вам удается отказаться от сладкого, а днем или вечером способность противостоять искушению слабеет? Почему в одних случаях вы проявляете силу воли, а в других она вас покидает? Оказывается, сила воли подобна мышцам, которые устают от работы, из-за чего в конце дня гораздо труднее заставить себя делать полезные вещи и избегать вредных. Это также означает, что у нас меньше терпения днем и вечером, именно тогда, когда наши любимые в этом особенно нуждаются. К счастью, теперь мы знаем, как это работает, и можем настроиться на успех с помощью планирования. И отличная новость. «Чудесное утро» — неотъемлемая часть этого плана. Но чтобы разобраться в том, как все устроено, необходимо понять, что такое истощение эго. По мнению Роя Боумайстера и Джона Тирни, авторов книги «Сила воли», истощение эго — это ухудшение способности человека контролировать свои мысли, чувства и действия. Этот эффект усиливается к концу дня, а также когда мы голодны, устали или долго проявляли силу воли. Откладывая на конец дня важные дела, которые дают энергию и помогают стать таким человеком, каким вы хотите быть, вы непременно обнаружите, что отговорки кажутся гораздо более убедительными, а мотивация исчезает без следа. А вот если, проснувшись первым делом, выполнять программу «Чудесное утро», то уровень энергии и осознанности существенно повышается, и истощение эго вам больше не грозит. Ежедневная практика спасательных кругов позволит вам изучить механизм формирования привычек именно тогда, когда ваша сила воли еще крепка. Вы сможете использовать эти знания и энергию для приобретения небольших и простых привычек в другое, менее продуктивное время дня. В заключение. Любое новое дело всегда дается с трудом, но потом процесс упрощается. Каждый новый опыт вызывает дискомфорт, но со временем становится вполне привычным. Чем больше вы практикуете спасательные круги, тем естественнее и адекватнее их воспринимаете. Первая медитация Хэлла едва не стала последней, поскольку его мысли мчались словно Феррари, сталкиваясь друг с другом, как пинбольные шарики. А теперь он обожает медитировать и хоть еще не стал настоящим мастером в этом деле, по его словам, достиг весьма приличного уровня. Когда мы только начали практиковать «Чудесное утро», у нас были трудности с аффирмациями. Мы не знали, о чем хотим сказать, поэтому позаимствовали несколько из книги «Магия утра», добавив в них то, что пришло нам в голову. В целом все было неплохо, но в первое время эта практика не слишком много для нас значила. Со временем, наталкиваясь на яркие и конструктивные идеи, мы включили их в наши аффирмации и внесли изменения в те, которые у нас уже были. Теперь эта практика много для нас значит, а ежедневное повторение позитивных утверждений дает гораздо больше эффект. Чтобы мотивировать себя каждый день писать книгу, которую вы сейчас держите в руках, мы тоже прибегали к помощи аффирмации». Мы решительно настроены написать книгу в этом году, поэтому будем строго придерживаться сроков и всегда находить на это время. Призываем вас заняться выполнением спасательных кругов прямо сейчас, чтобы освоить каждый из них и сделать рывок перед переходом к 30-дневной программе «Трансформации жизни. Чудесное утро», описанной в части 4. «Чудесное утро» за 6 минут. Если самая большая проблема для вас — недостаток времени, не беспокойтесь. Мы все предусмотрели. Вы можете провести полный ритуал «Чудесное утро» и получить всю пользу от шести спасательных кругов всего за 6 минут в день. Впрочем, мы не советовали бы ограничиваться такой продолжительностью постоянно, но в те дни, когда вы очень заняты, выполняйте каждую практику в течение одной минуты. Первая минута. Закройте глаза и насладитесь моментом спокойной, целенаправленной тишины, чтобы очистить свой ум и сосредоточиться на предстоящем дне. Вторая минута. Прочитайте свои самые важные аффирмации и еще раз напомните себе о том, какой результат хотите получить, почему это важно для вас, какие действия следует предпринять и когда именно вы намерены это сделать. Третья минута. Визуализируйте, как выполняете самое важное действие из тех, которые собираетесь мысленно проработать сегодня. Четвертая минута. Выполните несколько энергичных прыжков, приседаний и отжиманий, чтобы разогнать пульс и взбодриться. Пятая минута. Возьмите книгу, которую сейчас читаете, и прочитайте одну страницу или хотя бы абзац. Шестая минута. Запишите в дневнике что-то одно, за что вы благодарны, и один важнейший результат, который намерены сегодня получить. Мы уверены, всего за шесть минут спасательные круги настроят вас на нужную волну. Но если позволит график или появится благоприятная возможность, уделите ритуалу больше времени. Шестиминутная практика — отличный способ приобрести маленькую привычку к повышению уверенности в себе, которая будет очень кстати в особо напряженное утро. Еще одна хорошая привычка, начав с одного из спасательных кругов, постепенно включить в свой утренний ритуал все остальные, как только привыкнете к раннему пробуждению. Помните! Ваша задача — найти немного времени для работы над личными целями и образом мышления, поскольку чрезмерная нагрузка этому препятствует. Для нас чудесное утро превратилось в ежедневный ритуал обновления и вдохновения, и нам он очень нравится. В следующих главах мы поделимся, в том числе и утренней практикой для выполнения вдвоем, подробной информацией о том, как стать уверенной друг в друге супружеской парой. «Нам уже не терпится это сделать».